Я не оправдываю его поведение, но твоя сестра сама заварила эту кашу. Она пыталась уничтожить нашу семью. Уж кто-кто, от -кто, ты Майя, должна бы это понимать. Клер стала врагом, а врага не жалеют. Ему дают отпор всеми доступными методами. К врагу не может быть никакого снисхождения. Майя почувствовала, что закипает, но она не могла позволить ярости овладеть собой целиком. «Вы глупая злобная баба!» «Эй!» — подал голос Нил, бросаясь на защиту матери. «Все, достаточно!» «Ты ничего так и не понял, Нил? Ты считаешь, что Джо защищал семейное достояние? И все это случилось из-за Яс Pharmaceuticals?» Нил посмотрел на мать таким взглядом, что Майя стало ясно. Она попала в точку. Она едва не расхохоталась. «Джо ведь именно так вам представил всю картину!» Мая обернулась к Джудит. Клер вскрыл эту вашу фармацевтическую аферу. «А теперь, когда все пошло наперекосяк, ты, Нил, решил, что мамочкин план никуда не годится. Ты запаниковал и подослал ко мне похитителей, захотел выяснить, что мне известно. И ты рассказал этим ребятам о моем психическом состоянии. Ты сказал им, если они сообщат мне...» «Что меня ждет Джо? Я расклеюсь?» Взгляд Нила горел неприкрытой ненавистью. «Это должно было, как минимум, тебя ослабить». Джудит закрыла глаза. «Дурак!» — пробормотала она. «Джо ждет. Вот что они мне сказали. И это была твоя ошибка, Нил. Видишь ли, если бы за всем этим стоял Джо, если бы это он послал кого-то за мной...» Он предупредил бы их, что я обязательно буду вооружена, а те ребята оказались не в курсе. Мая, это была Джудит, — ты убила моего сына. Он убил мою сестру. Он мертв, его уже нельзя привлечь к ответственности. А вот твое признание слышали трое свидетелей. Мы засадим тебя за решетку». «Вы не понимаете, — продолжала Мая, «Джо убил не только мою сестру, он убил Тео Мору. Это был несчастный случай, шутка, которая зашла слишком далеко. Он убил Тома Дугласа. У тебя нет никаких доказательств. А еще он убил родного брата». Все резко умолкли. Несколько секунд в гостиной царила мертвая тишина, гнетущее безмолвие, когда кажется, что даже мебель затаила дыхание. — Мама! — подала голос Каролина. — Это ведь неправда. — Конечно, неправда! — отрезала Джудит. — Это правда! — произнесла Майя. — Джо убил Эндрю. Каролина обернулась к Джудит. — Мама! — Не слушай ее! Это ложь! Однако голос у Джудит явственно дрожал. Я сегодня навестила Кристофера Суэйна, Джудит. Он рассказал мне, что Эндрю готов был сломаться... И в тот вечер на яхте он сказал Джо, что пойдет в полицию и признается во всем. После этого Эндрю в одиночестве вышел на палубу, а следом за ним туда пошел Джо. Молчание. Каролина заплакала. Нил смотрел на мать умоляющим взглядом. «Это еще не значит, что Джо убил его», — отчеканила Джудит. «Может, ты в твоих больных фантазиях в это веришь?» Но ты сама сказала мне, что произошло. Ты сказала мне, как все было на самом деле. Эндрю прыгнул за борт. Кивнула Мая. Он покончил с собой. Да. И Джо это видел. Так он мне сказал. Да, разумеется. Только на самом деле все было не так. Покачала головой Мая. Джо с Эндрю вышли на палубу в час ночи. Совершенно верно. Но никто не хватил с Эндрю до следующего утра. Мая склонила голову на бок. «Если бы Джо видел, как его брат прыгнул за борт, неужели он сразу же не поднял бы тревогу?» Глаза Джудит расширились, как будто она получила удар под дых. Теперь Майя это видела. Ее свекровь тоже все это время отрицала очевидное. Она знала, но не понимала. Поразительно, как человек способен закрывать глаза на очевидный факт. Джудит рухнула на колени. «Мама», — подал голос Нил, — «это не может быть правдой», — Джудит завыла, как раненый зверь. «Но это правда», — Мая поднялась. «Джо убил Тео Мору, он убил Эндрю, он убил Клер, он убил Тома Дугласа. Скольких он еще убил, Джудит?» В восьмом классе Джо избил одного парня, битый по голове. В старших классах пытался заживо сжечь другого парня из-за девушки. Джозеф старший все это понимал. Именно поэтому он передал управление компанией Нилу. Джудит продолжала молча мотать головой. Вы взрастили и воспитали убийцу. А ты вышла за него замуж? Вышла, кивнула Мая. Ты действительно думаешь, что он мог провести тебя? Я не думаю. Я точно это знаю. Джудит по-прежнему стоя на коленях вскинула на нее глаза. «Ты казнила его?» Майя ничего не ответила. «И это не была самозащита. Ты могла заявить на него в полицию?» «Могла. Но вместо этого предпочла убить». «Вы снова попытались бы его отмазать, Джудит. Я не могла этого допустить». Майя сделала шаг по направлению к входной двери. Нил с Каролиной отступили. «Но теперь все выплывет наружу». «Если все выплывет наружу, — заметила Джудит, — Ты загремишь в тюрьму до конца жизни? Да, возможно, но ваша Aphyras Yas Pharmaceuticals тоже выплывет наружу. Все кончено. Ничего не осталось. Подожди, Джудит поднялась с колен. Май остановилась. Возможно, мы сможем заключить сделку. Мама, что ты такое говоришь? Поразился Нил. Шш, она взглянула на Майю. Ты хотела возмездия за смерть твоей сестры? Ты его получила? Теперь мы все должны прийти к согласию. Мама, просто послушайте, что я говорю. Джудит положила руки Майя на плечи. Мы обвиним в афере с Яс Джо. Мы заявим, что это, вероятно, стало причиной его убийства. Понимаете, вовсе не обязательно, чтобы все знали правду. Возмездие свершилось... «И, наверное... Наверное, ты была права, Мая. Я... Я Ева. Я вырастила Каина, который убил Авера. Я должна была знать. Не уверена, смогу ли я когда-нибудь простить себя за это или искупить свою вину. Но, может быть, если мы все не будем терять голову, я смогу спасти двух оставшихся моих детей. И тебя тоже, Майя. Поздно заключать сделки, Джудит». — отрезала Майя. — Она права, мама. Это был Нил. Майя обернулась к нему и увидела, что он целится в нее из пистолета.